Тем не менее, у Лотрека на все был свой собственный взгляд. Он проявлял трезвый ум по отношению к себе, а также к остальным, и мог быть вполне беспристрастным судьей, так как сознавал, что лично он вне игры. Среди окружающих его молодых людей он сразу же угадывал тех, которые никогда ничего не достигнут. Эти слабовольные, болтливые, лицемерные ничтожества, прикрывавшиеся красивыми словами, считали, что для того, чтобы стать художником, достаточно внешне подражать истинным мастерам. Сноска. «Я не помню случая», — говорил потом Рашу, — «чтобы Лотрек ошибся в оценке наших товарищей. Он был поразительным психологом». Конец сноски. Лотреку все это было противно. Нет, он не хочет разыгрывать из себя художника. Его внешность и без того обращала на себя внимание. И это было достаточно мучительно». В его трагичной жизни нет места комедии, но он не выносил так же, когда комедию разыгрывали другие. Ему было чуждо самомнение, прожектерство, он любил людей прямодушных, таких, которые ничего из себя не строили, но зато сами по себе были личностями незаурядными. Лотрек работал с большим усердием. По утрам, В мастерской бонна, во второй половине дня у Пренсто или Рашу. Еще до поступления к Бонна он овладел некоторыми тайнами ремесла, но вел себя у него так, словно ничего не знал. Он начинал с азов. Все с самого начала. Покорно слушал он советы знаменитого художника, стараясь применить их практически. Не зная усталости, рисовал углем. Первые замечания Бонна, надо признать, были не очень обнадеживающими. Мэтр сказал ему, писал Пренсто родным Лотрека, что у него странные краски и еще что он рисует как ребенок. Это было ужасно, но критика Мэтра только увеличила энергию Лотрека. Бонна подсыпал ему перца в кровь. Лотрек тут же стер. «Да здравствует хлебный мякиш, только что сделанный рисунок, и с новым рвением принялся за работу. Разве мог он несерьезно отнестись к мнению мсье на художника, величие которого, говорил он в одном из своих писем к дяде Шарлю, не позволяет мне задавать вопросы?» В строгом сюртуке, с орденами, которые он менял в зависимости от того, куда направлялся, этот прославленный портретист бывал в посольствах, в министерствах, в великосветских салонах. Для того, чтобы заказать Бонна портрет, было мало одного желания. Не каждый, кому приходила в голову такая фантазия, мог добиться этого. «Портрет у Бонна – у дел избранных». «Он стоит очень дорого. К этому надо готовиться, как к посвящению в рыцарство, постом, молитвами, всяческими лишениями», – шутливо писал один журналист. «А когда вы полностью проникнетесь важностью предстоящего события, закажите себе платье для портрета Бонна. Существуют специальные модели». Заручитесь рекомендацией генерала, министра или посла, и тогда, и только тогда мсье Бонна согласится запечатлеть вас во весь рост, чопорной, сверкающий как хрусталь, и освещенной сверху. Недовольный своим маленьким ростом, Бонна искусственно увеличивал его с помощью каблуков. В разговоре он закидывал назад голову и не говорил, а вещал. Несмотря на то, что он 25 лет прожил в Париже, у него сохранился баскский акцент. Зарабатывал он на очень много. Большую часть денег тратил на коллекцию картин, которую с любовью и упорством все время пополнял. Сноска. В дальнейшем он подарил коллекцию своему родному городу, музею Байоны. Конец сноски. Он был рьяным поклонником старых мастеров и смиренно сознавал, какая пропасть разделяет его и Веласкиса, или Микеланджело. Когда он говорил о секстинской Мадонне, голос у него дрожал. «Бонна!» «Не ласков со своими учениками», – писала графиня Адель. «Возможно, это доказывает, что он действительно относится к ним серьезно. Своей суровостью, своей непоколебимой верой в принципы, которые он считал бесспорными, Бонна вызывал у Лотрека уважение. В Бонна Лотрек видел идеал настоящего мастера, именно такого, каким должен быть истинный художник в представлении Тулуз Лотреков». Значит, чтобы тоже добиться признания, не остаться неудачником. И здесь Лотрек должен сделать все, чтобы Бонна был им доволен. Лотрек выполнял все требования учителя. Если раньше им руководил только собственный вкус, то теперь он подавлял его, сдерживал свои порывы. Он прилежно копировал античные гипсы, усердно в академической манере рисовал обнаженную фигуру. Он любил яркие краски. Под влиянием Бонна его палитра – мрачнеет, его этюды становятся безликими, сухими в духе его учителя. Лотрек продолжал бывать на ипподроме, вращался в своем кругу, ходил в светские клубы, посещал и выставки. «Изумительная выставка в великолепном помещении», — сообщал он дяде Шарлю, об акварелистах, ошеломленный такими картинами, как «Жительница Биарна, «Жеке» и... Тунисские сцены, детая. Салон тоже привел его в восторг. «Там есть что посмотреть», — восклицал он. «Взять хотя бы портрет Дешаванна Бонна, праздник 14 июля, Ролла, последние минуты Максимилиана Жан-Поля Лоренса». Лотрек восторгался теми картинами, которые получили общее признание. В общем, за племянника дяди Шарля можно было не беспокоиться, он встал на правильный путь. Но иногда... У Лотрека вдруг проскальзывало сомнение, когда Бонна твердил ему, что его рисунок просто-напросто ужасен. Он верил своему учителю, набирался мужества и начинал все сначала, стараясь подавить в себе все самобытное, свою уже тогда ярко выраженную индивидуальность прирожденного рисовальщика, лишь бы у него получалось так, как требовали. «Когда вы пишете ноги модели, смотрите на ее голову», — говорил ему этот художник-идеалист. «Разве это не странно?» «И не странно ли также, что об она, человеке, который окружен почетом, имя которого произносится окружающими с таким почтением, молодые художники складывают насмешливые песенки, так будто член института для них не является величественным представителем искусства?» Бонна! Ты специалист по сюртукам, вот это да, вот это да. Их подгоняешь к сапогам, вот это да, вот это да. Почему такое неуважение? В марте, как раз когда Лотрек приехал в Париж, на улице Сент-Оноре, недалеко в Сите-Ретиро, открылась седьмая выставка импрессионистов.